Глава 11. Отличие дружбы и любви Начнем мы эту главу с точного определения понятия «любовь». Ибо тысячи лет многие миллиарды людей по всему миру ведут разговоры об этой самой любви, но путаются в определениях и ожиданиях, а ошибки в этом вопросе заведомо приводят их к страданиям. Люди слышали с самого своего детства, начиная со сказок, что именно любовь приносит человеку счастье, Они слышали о преданности, которая сопровождает настоящую любовь, и о многих других чудесных переживаниях, кои она дарит. Но заводя с кем-либо отношения и не зная точно, что эта самая любовь из себя представляет, они принимают за нее совершенно иные формы отношений, и, конечно, в итоге не получают от них никакого удовлетворения, а уж о счастье и говорить нечего. В конце концов, они разочаровываются в поисках любви – И, утвердившись в мысли, что любовь это просто детские фантазии и сказки, перестают даже пытаться обрести ее. Получив трагичный и болезненный опыт разорванных отношений, они уходят в сознательное одиночество, перестают доверять кому-либо, обижаются на мир и Бога. Но таки все это страдание они получают лишь от того, что изначально не знали цели, а ложная цель, как известно, вместо счастья принесет лишь разочарование. Итак, Прямое и ясное определение понятия «любовь». Любовь – это безусловный дар себя во имя счастья другого живого существа. Без условий, без ожидания награды, оценки, похвалы, и результата, отдачи. Не обязательно человека, не обязательно кого-то одного. Любовь может быть выражена и через преданность своему профессиональному делу на благо всех живых существ. И через искусство и творчество с той же целью. Но любовь, в отличие от дружбы или профессиональных отношений, никогда ничего не ожидает в ответ. И только любовь приносит обещанное счастье. Процесс любви является путем саморазвития и самодисциплины. Это труд над собой. Лучше всего это просматривается в семейных отношениях. Высшее проявление любви на нашей планете выражено как материнская любовь. Если мать адекватно, разумно и действительно любит своего ребенка, то не существует никаких ситуаций, обстоятельств и условий, при которых она перестанет его любить. Такая же любовь проявлена к нам, Богом. Любовь – высшее проявление Дхармы. Ты, дорогой слушатель, не в состоянии ничего сделать такого, чтобы Бог перестал тебя любить. А таки любовь Бога к своим детям куда сильнее, чем любовь земной матери к своему чаду. Ничто и никто не может такую любовь разрушить она вечна. В ситуации с земным проявлением такую любовь может разрушить только одно – смерть физического тела. В ситуации с Богом ее разрушить не может ничто. И такая любовь подразумевает единение с объектом любви. Если ты действительно любишь человека, ты будешь вынужден тотально от него зависеть, ибо служишь его счастью. Никогда ты слепо потакаешь его желанием но когда, руководствуясь разумом, знанием и совестью, делаешь все для того, чтобы он приближался к своему счастью. Грубый пример. Если ты любишь наркомана, то ты не наркотики будешь ему искать, покупать и приносить, но сделаешь все, чтобы он оказался в руках квалифицированных психологов, наркологов, врачей, специалистов реабилитационных центров. Ибо ты будешь бороться всеми силами за его здоровую и счастливую жизнь. И в этом моменте я хотел бы, дорогой слушатель, заострить твое внимание на очевидном и смешном, что уже было озвучено в книге ранее. Ты не раз слышал, как люди, да и целые народы, постоянно провозглашают свое желание свободы и независимости. Но я повторю тебе секрет Дхармы. Свобода и независимость – противоположности любви. Любовь – это отсутствие свободы, полная зависимость от объекта любви. Любовь – Это добровольный отказ от собственной свободы во благо другого. Любовь означает, что отныне ты полностью принадлежишь объекту своей любви. Но именно она, любовь, повторюсь, приносит все те чудесные дары, о которых пишут сотни сказок, включая то самое счастье. В целом, дорогой слушатель, никакая свобода и никакая независимость априори невозможны в нашем мире, где все взаимосвязано. Любая так называемая свобода или независимость – Это просто иллюзия, самообман. Жизнь и судьба каждого живого существа в этом мире зависит от тысяч неподвластных ему внешних и внутренних факторов, начиная от климатических условий до малейших изменений в метаболизме собственного организма. По сути, мы, как сознательные существа, можем контролировать лишь весьма малую часть своей жизни, а точнее, принимать внутренние решения о последующих поступках, что не гарантирует их последующей реализации из-за тех же тысяч независящих от нас факторов. Вспомним, дорогой слушатель, о ранее сказанном в данной книге. Мотивация важнее действия. А также вспомним и о законе Аскезы. Отречение от чего-либо дает право на обладание этим. Если человек пытается имитировать любовь, при этом желая в итоге счастья не кому-то, а себе как награду за служение, то он не получит в итоге ни любви, ни награды можно выразить этот закон более радикальным и тотальным образом. Жаждущий вернуться к Богу не вернется к ней, ибо желает себе. Жаждущий рая не войдет в него, ибо желает себе. Жаждущий любви себе не обретет ее, ибо желает себе. Жаждущий наслаждения себе познает страдания. Лишь искренний внутренний отказ от цели дает право и шанс ее достичь. Это один из немногих основополагающих законов Дхармы. Отречение, непривязанность, дает право на обладание. Так дело обстоит и с любовью. Ты можешь обрести ее и все ее дары лишь в том случае, когда будешь дарить свою любовь другому, другим, забыв о собственном благе и счастье. Самозабвение тьмы приносит свет. Отречение от своих желаний принесет тебе все желаемое. Отказ от личного счастья и возвращения к Богу ради счастья и возвращения к Богу других приведет тебя к тому, от чего ты отказался. И обмануть этот закон не удастся, ибо это не вопрос морали или нравственности, но физика построения Вселенной. Даже на уровне мысли Вселенная материально. Невозможно заставить себя полюбить других и отказаться от эгоистических целей. Невозможно изменить в одно мгновение приоритеты в своей жизни, сменив желание личного наслаждения на желание бескорыстно служить счастью других». Это может произойти только благодаря глубокому изучению Дхармы, принятию своей изначальной духовной природы, осознанию сути твоих взаимоотношений с Вселенной и Богом и ежедневному пошаговому применению всего этого, что и называется духовная практика. Но давай рассмотрим, дорогой слушатель, а что же такое дружба? В отличие от любви, дружба – это взаимовыгодные отношения, подразумевающие обратную связь. Если ты для друга что-то сделал благое, Это как минимум связывает его моральным обязательством когда-нибудь сделать нечто благое в ответ, когда сие тебе понадобится. Иначе дружба вскоре перестанет быть таковой. Дружба не бывает в одни ворота, точнее, не выдерживает долго в таком режиме. Поэтому, к примеру, гражданский брак, являющийся совместным удобным проживанием двух друзей противоположного пола, имеет весьма сомнительные шансы на долговечность. Друг – это человек – или иное живое существо, которое временно идет с тобой по одному пути, потому что это выгодно вам обоим. Скажем, ты едешь автостопом из Рязани до Владивостока, и в пути на дороге встречаешь такого же путника, который добирается до Магадана. И вы оба приходите к выводу. Отлично, до Иркутска поедем вместе, нам обоим по пути, а там дальше разойдемся. Вместе и веселее, и безопаснее, и теплее. Тут и взаимовыручка, и взаимная поддержка. А у школе вы разного пола, то и спектр возможных отношений расширяется, но временно. Если кто-то в пути начинает откровенно отлынивать от поддержания баланса отношений, то второй быстро принимает соответствующее решение. За борт его! Я тут стараюсь, трачу на него силы и время, а он в ответ лишь на шее сидит. Пойду-ка я дальше один. Это дружба. И это не значит, что друзья должны друг другу постоянно надоедать различными предложениями, В плане помощи. В этих отношениях работает закон любовных отношений, ибо дружба почва для выращивания любви. Не навязывай своего присутствия, когда твой друг, твой ребенок в том числе в радости, но всегда будь рядом, когда ему плохо и требуется помощь. Основные отличия дружбы и любви таковы. Первое дружба временная взаимная поддержка и взаимопомощь на взаимовыгодных условиях. Дружба временна. Любовь, вне служение другому без условий, по крайней мере отказ от таких отношений, может поступить только от объекта любви, но не как самоотвод. Любовь вечна, ибо клятва любви дается перед Богом. Второе. Дружба – это условия торговли. Ты мне, я тебе. И обмен регулируется оценкой. Любовь не торгуется и не имеет условий. И так как данный вопрос касается в первую очередь семьи, ибо мы говорим о любви, то мы с тобой, дорогой слушатель, сейчас опишем основные отличия семьи и гражданского брака. Скажу сразу, настоящая семья – это следствие личной клятвы перед совестью и Богом за своего супруга, супругу. Человек дает внутреннюю клятву чести перед Богом, что он отныне становится ее наместником, живым и настоящим ангелом-хранителем для того, за чьи счастье и благо берет ответственность. По сути, он обещает Богу присматривать за одним из ее детей, оберегать, заботиться, привести к счастью и в конце концов домой, к самому Богу обратно. А уж официальная роспись в паспорте – это дело косвенное, хоть и безусловно нужное и важное. Как говорится, Богу Божье, а Кесарю кесарево. Но об этом чуть позже в главе о семейных отношениях. Гражданский же брак – это просто совместное удобное проживание друзей разного пола. Итак, отличие семьи и гражданского брака. Семья. Работа над собой. Круглосуточная духовная практика по саморазвитию, обретению самоконтроля, взаимослужение Гражданский брак. Наслаждение друг другом. Использование партнера в качестве объекта собственного наслаждения. Взаимоиспользование. Семья. Партнер, объект служения, цель жизни. Гражданский брак партнер объект эгоистического наслаждения использование партнера в личных интересах семья общая цель гражданский брак различные эгоистические цели семья надо долг гражданский брак хочу личные желания семья закон гражданский брак собственные личные мнения семья обязанности на первом месте Гражданский брак. Права на первом месте. Семья. Рост внутренних качеств. Гражданский брак. Расслабленность, отсутствие роста. Семья. Дарит партнеру свободу, ибо любовь. Гражданский брак. Связывает партнера, ибо вожделение. Семья. Позиция служения. Гражданский брак. Позиция хозяина, алчность, желание контролировать. Это мое. Семья. Желание служить. Гражданский брак. Желание иметь себе в наличии. Любовь постепенно излечивает человека от позиции жертвы, от обид, от жалости к себе. Ибо если человек и заботится о себе в таком случае, то не ради личного блага, но как об инструменте Бога для несения блага другому существу, что и должно быть единственным истинным мотивом к любой духовной практике. Можно сказать, что в любви человек заботится о себе в третьем лице. Любовь проявляет такие симптомы, как заботливость обо всех живых существах, внимание к миру, безжалостность к себе. Отсутствие же любви или искажение ее формы порождают болезни разума. Симптоматика такова. Апатия, депрессия, лень, тоска, одиночество, бессмысленность существования, жалость к себе, самолюбование. Лечение такого заболевания, имя которому эгоизм, является достаточно простым, как мы уже говорили ранее. Забудь о своей шкуре и начни думать о благе других. Современная психология зачастую берется лечить симптомы, не до конца понимая причину заболевания. Ты можешь долгое время лечить симптоматику, но если причина болезни все еще остается внутри, то симптомы вернутся. И если уничтожить в корне сам вирус, то и все внешние его проявления исчезнут. К тому же отсутствие любви или попросту эгоизм – это болезнь разума, имеющая не только пути своего развития, как и любая иная болезнь физического тела, но и возможный летальный исход, и в данном случае им становится суицид. Часть вселенной уничтожает себя, включает программу самоуничтожения, ибо не соответствует целому, а стало быть, является самой что ни на есть, раковой клеткой, опухолью, который уничтожает организм, за счет которого и живет. Несоответствие объекта божественным принципам существования Вселенной, неследование дхармы, включает программу самоуничтожения этого объекта. Как мы уже говорили, на нашей планете материальная энергия достаточно инертна, тяжела и виска, и поэтому чаще всего механизм самоуничтожения проявляется не сразу, но постепенно, как бы давая объекту время для осмысления происходящего и возможности изменить свою природу. Это выражается в виде болезней тела, ума и разума. Это может быть выражено как внезапно начавшаяся и стабильно протекающая черная полоса в жизни. Как длительный ряд неудач и нестыковок по судьбе. Вселенная всячески сигнализирует такому существу, внимание, с тобой происходит нечто, не соответствующее истинному положению вещей. Я еще раз напомню тебе, дорогой слушатель, уже описанный в этой книге закон. Любое страдание – это указание Бога на то, что ты так или иначе сошел с пути Дхармы. И не имеет значения, какие формы принимает страдание, внутреннее оно или внешнее. Но это всегда прямое указание Бога на то, что ты свернул с лыжни, которая ведет домой. И не более. Чем дальше ты от верного пути, тем сильнее страдание. Чем больше искажений в природе живого существа, тем многообразнее и сильнее форма страданий. Страданий тела, болезни, старости и смерть, в том числе ибо жизнь в материальном теле, есть искажение истинного изначального положения живого существа. Искажение истины на любом уровне порождает страдания. Поэтому страдание появляется, по сути, с первого шага относительности, иллюзорности есть я и есть весь остальной мир. Обособленность живого существа. Его самоидентификация как отдельной души ⁇ это изначальная причина страданий, которая есть указание Бога на неистинность, а не ее наказание. Вся материальная составляющая этой Вселенной создана по сути для возможности обмена любовью. Мой учитель привел в пример притчу о двух братьях. Братья выращивали пшеницу. Один из них был холост и бездетен. Второй был женат и имел троих детей. Братья всегда делили урожай поровну. И вот когда наступило время делить зерно и складывать мешки в амбар, оказалось, что их нечетное количество. Оставшийся мешок положили до времени в угол. Ночью первый брат не мог уснуть и решил, «Я живу один, много ли мне надо? А у моего брата большая семья, ему зерно нужнее». И он встал среди ночи, пошел в амбар и незаметно перенес мешок на сторону брата. А в это время его брат тоже не мог уснуть и думал, «У меня все в порядке, счастливая жизнь». У меня жена и дети, которые меня любят, а у него никого нет, он совсем один, хоть зерном ему помогу». И он встал среди ночи, пошел в амбар и перенес тот же самый мешок на сторону брата. Так они и таскали этот мешок туда-сюда. Мешок оставался нетронутым, а любовь между братьями росла. Эта притча олицетворяет процесс обмена материальными благами в жизни. И ты, дорогой слушатель, постарайся держать это осознание в своем разуме, дабы иметь адекватное отношение к материальным ценностям, отличая необходимое от излишка, дабы не прослыть в глазах Бога вором. В конце этой главы я перечислю условия, необходимые для развития отношений в любви. Первое. Умение дарить и принимать дары. Второе. Умение готовить пищу для других и принимать угощения. Третье. Умение делиться сокровенными мыслями и доверительно слушать их. Задание по 11 главе подари достойному человеку то что ты хотел продать если это не связано с твоей профессиональной сферой прочувствуй ощущение переменам на самом деле ковчег называли ноевым потому что на нем многие ныли что в пару досталась некрасивая тварь спускается моисей с горы синай и говорит народу своему у меня две новости одна хорошая другая плохая сначала хорошая сошлись на десяти теперь плохая Прелюбодеяние вошло. Заболела проститутка Раком. Плохо ей совсем, лежит при смерти, и взмолилась. Господи, спаси меня от смерти! Я всю жизнь буду тебе молиться. Не буду больше грешить, стану праведной. И услышал Бог ее молитвы. И выздоровела она, и забыла про свои обещания. И начала пуще прежнего грешить, да все больше и больше, и денег себе заполучила много. И вот как-то решила она отдохнуть и купила путевку в круиз кругосветной на шикарный лайнер. Сидит в шезлонге на палубе, коктейль в руках, вся в бриллиантах и кружевах. Вокруг богатей такие же нежится. И вдруг налетел шторм, и корабль стал тонуть. И проститутка снова взмолилась. «Господи, уж прости меня еще разок, я больше не буду!» И вдруг голос с неба ей. «Нет уж, милая, я вас, шкодниц, так долго на этот корабль всех вместе собирал!» Священник обратился к прихожанам с просьбой помочь в строительстве новой церкви. Неожиданно первой откликнулась известная всему городу проститутка. «Батюшка, вношу две долларов». «Хотя мы и очень нуждаемся», — говорит священник, — «я не могу принять эти грязные деньги». Откуда-то из задних рядов прозвучал громкий мужской голос. «Берите, батюшка, ведь это же наши деньги». Женская хитрость способна творить чудеса. Так желание одной невесты оправдать внебрачную беременность создало мировую религию. Научный факт. Чаще, чем в церкви, слово «бог» упоминается только в порно. Давай просто возьмем и убежим на день. Уедем за город, отключим телефоны, чтобы никто кроме нас, только мы с тобой. Сатана, отвали! Друг, человек, крыша которого едет синхронно с вашей. Бог! А секс без любви — это грех? Да что вы привязались к этому сексу? Все без любви — это грех. Знаешь, как определить, светлый ты или темный? Как? Назови три синонима к слову «нежить». Ну, мертвецы, демоны, вампиры. Вот-вот. А нормальный светлый скажет «любить, лелеять, опекать». Любовь с первого взгляда? Нет, привязка с прошлого воплощения.